День 138. Гранд-тур по острову Пасхи. С утра пораньше мы оседлали велосипеды и выдвинулись в путь. Ехать мне было не очень удобно. Обычно я предпочитаю велосипеды без высокой рамы, потому что постоянно боюсь упасть. Да и шлепанцы, если честно, не самая удобная обувь для спорта. Сиденьги было жестким для моей непривычной к велоспорту пятой точки первую часть пути ругань сменялась стенаниями, что очень расстраивало бедного Дэна. Но когда я чуть было не свалилась в лужу, то решила предпринять попытку собраться. Мы прибыли на первую АХУ одновременно с группой туристов из Москвы. Сноска. АХУ – церемониальная платформа. Среди них был и наш вчерашний спаситель Сергей. Однако он нас почему-то не узнал. Русские туристы активно пытались потрогать древние реликвии. Гид английской группы отчаянно пытался их вразумить «Please don't touch», на что они ему отвечали по-русски «А нам разрешили». Испытав легкий приступ ностальгии, мы отправились дальше. Западное побережье острова было богато на разнообразные муаи. Стоящих было не так уж и много. В основном статуи лежали, уткнувшись лицом в землю. Шапки, сделанные из красного вулканического туфа, валялись неподалеку. Своими позами муаи здорово напоминали подгулявших Дедов Морозов, хотя шапки были вовсе не шапками, а традиционными прическами жителей Рапануи. По пути нам встретились петроглифы с изображением рыбалки. Справа яростно бился о берег Тихий океан. Глядя на мощные волны, я легко могла представить, как одно, даже небольшое цунами, могло без усилий повалить статуи с Аху, которые располагались прямо на берегу. Вулкан Рана-Рараку со склонами, усеянными каменными истуканами, мы увидели издалека. Жители острова Пасхи свято верят, что все муаи произошли от этого вулкана. Именно в нем, по древним поверьям, обитает оживляющий статуи дух камня. По крайней мере, так утверждает в своих книгах Турхи Ирдал. Цвет статуи преимущественно серо-зеленый, как у камней с Ранарараку. рараку Важным преимуществом парковки у входа в музей была тень. Лишний раз убедились в том, что билет на одного человека стоит 60 долларов. К сожалению, мы могли себе позволить только эмпанадас и лимонад. Стоило усесться за столиком кафе, тут же подбежали три собаки и с укором уставились на нас. Обед пришлось разделить с ними. Пообедав и решив, что на этом наш визит в музей завершен, мы пошли по грунтовой дороге к другим Моаи. И наткнулись на гостеприимно открытые ворота парка. Рядом паслись четыре симпатичные лошади. Раздумывали недолго. Желание попасть в парк было слишком велико. Мы решили рискнуть. Продравшись сквозь заросли каких-то сухих растений, оказались прямо на туристической тропе. Бродить среди гигантских статуй, вросших в землю Моаи, немного неуютно. Чувствуешь себя лилипутом в стране великанов. Некоторые фигуры просто чудовищно огромны и уходят в землю метра на три. Дорога к кратеру вулкана начиналась сразу у Каз. Мы не стали испытывать судьбу и дальше не пошли. Зато вдоволь полазили по склону и нашли гигантские фигуры, вырубленные в горной породе лишь наполовину. Также нам попался единственный в своем роде муаи, сидящий в позе лотоса. Все остальные статуи по традиции были без ног. Той же тропинкой мы выбрались к нашей лазейке. Лошади все это время караулили рюкзаки и велосипеды. Поблагодарив их, поехали дальше, к знаменитой Аху, на которой было размещено целых пятнадцать статуй. Солнце стояло в зените. Жара была невозможная, а моя бедная попа уже начала отваливаться. По пути к большой радости нам подвернулся маленький пляж. Я во всех смыслах горела, желанием окунуться в прохладные океанские воды. Дэн тоже был не прочь искупаться что зарайская картина возникла перед нами в уютной лагуне среди черных скал раскинулся пляж с бело розовым песком и прозрачной бирюзовой водой красивее зрелище я в жизни не видела народу было не слишком много прямо у воды резвились дети мы скинули пыльную одежду и окунулись в соленую воду какое же это было блаженство особенно после пятичасовой езды на велосипеде по изматывающей жаре. Я очень хотела запомнить этот момент счастья — просто ноги на белом песке. Немного поплавав, мы продолжили путь. До Анакена оставалось ехать пять-десять минут. Сначала мы оказались в кокосовой роще, нашли парковку для велосипедов и приземлили свои уставшие попы в первом попавшемся баре. Выпили фруктовый коктейль, а следом чилийского пива. Оно оказалось достаточно крепким. Меня даже слегка потянуло чудить. Но надо было фотографировать Дэна с сумкой ТВ-21 для сайта телеканала. А еще рядом с пляжем начался пожар. Правда, его быстро потушили. Мы немного посидели на пляже, искупались и отправились на облюбованное место для ночевки. Там имелся даже тлеющий очаг. Весьма недурно. Мы разложили пенки и спальник, пили пиво, любовались закатом и болтали. На небе появилась луна, следом за ней — Млечный путь. Когда мы легли спать, я подумала, что небо острова Пасхи было лучшим потолком, который я когда-либо видела перед сном.